Едят всего понемногу, иначе нет смысла в чайной процедуре. Чаепитие начинают с густого чая. Хозяин расставляет чашки так, чтобы они были у него под рукой, и начинает чайное действо Сначала напиток готовится в одной большой чашке для всех гостей. По традиции гости пьют из нее, передавая чашку друг другу. Это должно вызывать чувство близости. Ритуал вполне определенный. Первый гость берет фукуса, шелковый платок, кусочек шелкового материала, укладывает его на ладонь левой руки, а правой ставит на нее чашку. Кивнув соседу, Асакия Ни, раньше вас, он отпивает три с половиной глотка, затем кладет фукуса на циновку, вытирает край чашки своим кайси, бумажный носовой платок, салфетка и передает чашку второму гостю. Каждый повторяет ту же процедуру. Все выражают свое восхищение чашкой. Первый от имени всех гостей просит хозяина рассказать ее историю. После крепкого чая подается жидкий чай. Вносятся подушки и подносы с пирожными. Жидкий чай готовится для всех сразу в нескольких чашках. Гости могут пить, как им захочется. В Японии существует много форм чайной церемонии, однако строго установлено лишь несколько. Ночной чай, чай с восходом солнца, вечерний чай, утренний чай, послеобеденный чай, специальный чай. Ночной чай начинается при луне. Гости приходят примерно в половине двенадцатого и уходят не позже четырех часов ночи. Обычно заваривают порошкообразный чай. Приготавливается он на глазах гостей. Листья освобождают от прожилок и измельчают в порошок в ступе. Такой чай бывает очень крепким. Его не подают на пустой желудок. Поэтому сначала гостей легко угощают различной едой. Чай с восходом солнца пьют около трех или четырех часов утра. Гости остаются при этом до шести часов. Вечерний чай начинается около шести часов вечера. Утренний практикуется в жаркую погоду, гости собираются к шести часам утра. Послеобеденный чай обычно подается только с пирожным, примерно после часа дня. Специальное чаепитие, ринзитяною, организуется по каким-либо торжественным случаем, встреча с друзьями, праздники, смена времени года и так далее. Японцы считают, что чайная церемония воспитывает простоту, естественность, опрятность. По-видимому, это так, но в чайной церемонии заключено и другое. Приобщая людей к точно установленному ритуалу, она приучает их к строгому порядку и безусловному исполнению социальных правил. Чайная церемония является одной из основ культивирования национальных чувств. Глава 4. Особенности общения в Японии Сфера и динамика общения определяются социальными позициями, вступающих в общение, их положением в системе общественных отношений. В общении люди пользуются средствами, которые доступны им в их окружении. Это устная или письменная речь, мимика, жесты и так далее. Японцы пользуются в общении средствами, в основе которых лежат общечеловеческие факторы. Однако в оттенках существует много различий. И поскольку каждая культура имеет специфические средства, можно говорить о национально-психологических особенностях общения. Первое. Восприятие человека человеком в общении. Восприятие человека человеком начинается с оценки лица. По лицу все люди давно узнают этническую принадлежность, пол, возраст, настроение, а иногда и характер. Японцам издревле удавалось по лицу определять намерения и даже судьбу человека. С этим связано их стремление скрывать свое лицо. Поэтому у японцев, как правило, спокойное, безмятежное выражение лица, независимо от внутренних экспрессий и эмоций. Но старшее поколение японцев умеет все же различать за внешней невозмутимостью истинные чувства человека и упрекает молодых людей в том, что они не могут ухватить разделительную черту, татемая хонне, между внешним и внутренним лицом, которое служит направляющим ориентиром в общении. Внешнее лицо – это маска, точнее, татемае, буквально «остов», «каркас», «основа». За маской скрывается хонная, затаённая, истинная. Внешнее лицо для всех, внутреннее для себя и для своих близких. Только здесь, среди своих, считают японцы, можно дать волю эмоциям, переживаниям. В кругу других, йосоно-хито, людей со стороны эмоции должны сдерживаться. Это считается добродетелью. Японцы вообще не ведут себя очень сдержанно. Недопустимость публичного выражения эмоций воспитывается у них с детства. Всякое проявление чувств не поощряется. Скрытность японцев не лицемерие, а норма поведения. Быть скрытным, то есть носить на лице маску, в Японии тоже, что быть благопристойным. Стремление японцев к тому, чтобы в общении обнажать лишь внешнее лицо, то есть маску, вылилось в увлечение искусством изготовления масок. Японцы обычно имеют много самых различных масок. У каждого японского ребенка есть, по крайней мере, одна любимая маска, с помощью которой он делает себя неузнаваемым.